Отца, он позвонил прямо с утра. Тот сразу все понял и спросил. «Что случилось?» «Не со мной», — сыграл на опережение Снегин. «Папа не мама. Истерить не станет, узнав, что Чадова что-то вляпалась». Но это выражение лица было Снегину хорошо знакомо. Когда он косячил, на лбу отца залегала глубокая складка, а глаза делались похожими на шляпки стальных гвоздей. Но прежде чем вколотить эти гвозди в мозги бестолкового сына, Юрий Евгеньевич спрашивал, что случилось, и молча слушал. Что он в этот момент переживал, одному Богу известно, но в ответ всегда выдавал чёткую инструкцию, как следует поступить. Мужик, одним словом, недаром столько лет проработал следователем-вожняком. Вот и сейчас, дав Снегину выговориться, папа коротко сказал, «Не парься особо, решение проблемы есть» хотя мне твоя новая родня не нравится. Ты знакомишься с девушкой, выезжая на криминальные трупы ее отца, один из подозреваемых в итоге оказывается твоим свояком, а другой женится на матери твоей невесты. Есть еще этот, как там его? Лео, подсказал Снигин, Вот именно. Ходячий криминал в недалекой перспективе, судя по твоим рассказам. А теперь еще и драка, в анамнезе которой статья 112, часть 1. И к доктору ходить не надо. Такое ощущение, что и сериал смотрю. А ведь до этого мы жили спокойно. Я ее люблю, надулся Снегин. Тот-то и оно, тяжело вздохнул отец. Тогда слушай. Защититься от сталкинга в правовом поле России пока непросто. Практически невозможно. Нет в УК такой статьи. Нет прямой уголовной ответственности. И нет мер, чтобы остановить такого вот Германа. Но... Есть действия, за которые его можно привлечь, угроза убийствам и причинение вреда здоровью, принялся перечислять отец. Клевета, получение доступа к переписке, незаконный сбор персональных данных, умышленное уничтожение имущества и, наконец, хулиганство. Что у нас есть, мы ведь должны ему что-то предложить, дабы уговорить на примирение сторон. Есть, обрадовался Снигин. Он засадил по линии в iPhone, следящее программное обеспечение. Только Алла его уже удалила. «Значит, ничего у нас нет», – тяжело вздохнул отец. «А нам надо, чтобы потерпевший написал заявление, что считает вред, причиненный его здоровью, легким, и от прохождения судмедэкспертизы отказывается, и согласен пойти на мировую. Тогда дознавателю согласия прокурора не остается ничего другого, как вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Не забудь про грамотного адвоката. И про расписку». Какую расписку? В том, что потерпевшим была получена компенсация за причиненный моральный и материальный вред, который заглажен в полном объеме. И претензий к твоему свояку Герман, как его там, не имеет. Ты думаешь, он возьмет эти деньги? Я ничего не думаю. Пока. Ты спросил, как свояку избежать уголовной ответственности. Однозначно мировая. Вот и действуй. Я все понял, папа. Спасибо. Я на связи. Звони в любое время. «А своей работой мне заниматься?» — уныло подумал Снегин, дав отбой. У Аллы много родственников. Главное — Лео, братец ее, который из ночных клубов не вылезает, а его любовница лет на 15 старше владеет сетью элитных салонов красоты. Кто бы знал, что головную боль подкинет Антонов. Кстати, надо ему позвонить. «Ну как наши дела?» — безобиняков спросил Снегин. Он сказал, что готов встретиться. «Но если мы сегодня не договоримся, то он идет в больницу. Значит, пока не ходил? Это хорошая новость». «Ради Полины и ухажер не стал проходить медицинский осмотр», — зло сказал Антонов. Видно было, что после этих слов ему захотелось втащить сукину сыну еще разок. Но требует немедленной встречи. «Адвокат у вас есть? Не переживай, с этим порядок. Тогда я поеду с вами как группа поддержки». Отец меня проинструктировал. И он на телефоне, на всякий случай. Что ж, сколько я тебе должен?» Внезапно спросил Антонов. «По гроб жизни не рассчитаетесь, Илья Денисович. Теперь уже разозлился Снегин. Свазки и ручной сборки», — смилостивился он, уловив в телефоне напряженную паузу. «Ах да, я и забыл, что ты бильярдист. Придется стать спонсором турнира». «Где мы встречаемся?» «У нотариуса». «Понятно. Расписка. Адрес диктуйте. И Снегин зафиксировал координаты нотариальной конторы. Ему бы сразу насторожиться. Как-то быстро на любовь повесили ценник. А говорил. Неземная. Ещё больше и Снегина удивил сам Герман. Нет, с его лицом всё было в порядке. То есть не в порядке, учитывая ситуацию. Под левым глазом знатный бланш, нос распух. Рот Герман закрывал белоснежным носовым платком и пришёптывал. Этот змеиный звук и насторожил Снегина, а ещё взгляд. Глаза у Германа тоже были змеины. Верхнее веко прикрывало часть болотного цвета радужки, образуя прямую линию. От этого взгляда делалось не по себе. Он очень умён, невольно подумал Снегин. А ещё хитёр, проницателен, опасен. Герман и Полина Да что его могло привлечь в девушке, которая вела жизнь красивой куклы? Разве что внешность. Но такие хлопоты, чтобы на тебя обратила внимание актриса средней руки, никогда по линии не быть звездой. Таланта не хватит. Какая сумма вас бы устроила, Герман Карлович? Вступил в переговоры дорогой адвокат. Холёный тип с характерной картавостью речи. Пять миллионов. Снегин чуть со стола не свалился. Сколько? Стоматолог оплачивается отдельно. Герман был спокоен, как удав. Антонов же, если удивился, то виду не подал. Сказал, «Мне надо посвящаться со своим адвокатом». Пока они совещались, Снегин с Германом переглядывались. Видимо, удав решил оценить размеры кролика и степень его резвости. Снегин же счел, что следует и в самом деле притвориться мальчиком-зайчиком. Выглядел он намного моложе своих лет. Иногда у него даже спрашивали паспорт, прежде чем продать спиртное. «Ты кто такой?» — спросил, наконец, Герман. И Снегин расслабился. Прокатило. «Принеси, подай», — он отвел глаза. «Стажер на фирме у этого». Снегин кивнул на совещающихся. Было непонятно, кого он имеет в виду, Антонова или его адвоката, но Герман Карлович тут же уточнил. «Гендиректор строительной конторы никуда не ходит без своей свиты?» Или тут что-то еще. Намек был понятен, и Снегин деланно возмутился. Илья Денисович гетеросексуал. Я тоже. Просто объем его работы подразумевает, что под рукой должен постоянно находиться кто-то для особых поручений. Типа секретаря. Так ты шестерка. Его, похоже, намеренно хотели оскорбить. Вывести из себя. Он игрок, подумал Снегин. И грошовых ставок не признает. Играет всегда по-крупному. Пять лямов, ты подумай. И еще стоматолог. Все с чего-то начинали. Снегин притворно вздохнул. Ты, парень, прав. Герман прищурился. Он был доволен, собой собой почти расслабился. Клиент никуда не денется. Так и вышло. Антонов на выдвинутые потерпевшим условия согласился. Какое-то время ушло на перевод Герману денег и расписку. После того, как были улажены все формальности, поклонник Полина испарился. Адвокат тоже откланялся, Илья Денисович и Снегин остались вдвоём на парковке у нотариальной конторы. «Я тебя отвезу. Скажи, куда?» И Антонов гостеприимно распахнул переднюю дверь своего внедорожника. «На работу», — хмуро сказал Снегин, залезая в машину. Какое-то время ехали молча. За окном уже слиплись в туманную пелену очередные промозглые сумерки, и Снегин прикидывал, во что ему обойдётся помощь зала. Придётся ведь отработать своё отсутствие на рабочем месте в течение трёх... Нет, уже четырех часов. Процесс оказался долгим. Оно и понятно. Такие деньги. «Осуждаешь?» — покосился на него Антонов, выслушав от неугомонного навигатора очередное поучение камеры на полосу. «Пять лямов, блин. Почему вы не торговались?» Адвокат сказал, что это бесполезно. Он на таких насмотрелся. «Каких таких?» Этот Герман непрост. Вспомни, как ловко он подсадил в телефон Полины опасное ПО. Но мужик поклялся, что немедленно исчезнет из нашей жизни, как только я заплачу, и оставит в покое Полину. Оно того стоит, поверь. Путёвка на Мальдивы тоже мне обошлась недёшево. Под Новый год цены космические. Я хочу порадовать мою девочку. Она — смысл моей жизни, — серьёзно сказал Илья Денисович. Она только начинается. «Ее жизнь», — подчеркнул Снегин. «Боюсь, что вы не справитесь». «Ну, твоя невеста тоже не подарок», — усмехнулся Антонов. «Так что давай держаться друг друга и помогать». «Я вам уже помог», — допомнил Снегин. «В долгу не останусь», — пообещал Илья Денисович. «Удачи, капитан. Мы приехали». «Вы приехали», — жизнерадостно подтвердила Алиса. Снегин хмуро посмотрел на опущенный шлагбаум. «Труба зовет». «Придется задержаться сегодня на работе». После того, как за пассажиром захлопнулась дверь, огромный черный джип попятился от опасного шлагбаума на оживленный проспект. Илья Денисович прекрасно понимал, что мог сегодня оказаться и по ту сторону, в кабинете у дознавателя, а дальше уголовка и суд. Поэтому денег было не жалко. Если бы они знали в тот момент, что это всего лишь начало роковых событий, И удача Снегину в самом деле понадобится. Одно из самых загадочных уголовных дел оказалось связано с недавними событиями в кабинете у нотариуса. Потому что прошел всего месяц, и в телефоне раздалось «Капитан Снегин, на вызов. У нас криминальный труп. Сейчас и остальные подтянутся. Ждем тебя в машине». «Где труп-то?» «В одной из сталинок. Тебе не все равно?» «Довезут. Да Стены толстые, потолки высокие» но труп лежит на лестничной клетке, предположительно драка. Подозреваемый задержан на месте преступления, вину свою не признает. «А кто его там допрашивает?» – удивился Снегин. «Участковый. А задержали свидетели, соседи, которые выбежали из своих квартир на дикие крики. Двое мужиков, плюс жена потерпевшего помогла, орала как надо, громко. Короче, выдвигаемся, Снегин. Все вопросы на месте. А кто убит-то?» Зоев Егор Всеволодович, бизнесмен.